Глава тридцать пятая Вот, стало быть, как. Казимир Витольдович сцепил руки за спиной. В черном костюме он походил на старого взъерошенного ворона, которого по недомыслию представили человеком. И длинный нос его лишь усугублял сходство. Нос этот поблёскивал и шевелился, отчего казалось, что жил он какой-то собственной жизнью, чудом удерживаясь на плоском этом лице. Что ж, в палате было свежо. От окна сквозило, пусть его и старательно заклеили, для надёжности запихавшими жирамами пухлую белую вату. А вату посыпали битым стеклом от новогодних игрушек. это та серебрилась, переливалась, радовала, напоминала, что скоро Новый год. Святослав с трудом сдержал улыбку. «Отпускает понемногу», — признался он, и все-таки не сдержал. «Астра говорит, что это пройдет. Со временем». И его неестественное желание улыбаться всем и всему, и это вот странная, будто хмельная радость, потому как, если разобраться, радоваться совершенно нечему. Операцию они провалили, ценную нежить упустили, получили пару трупов и слухи, что стремительно расползались по городу, обрастая вовсе уж невероятными подробностями. И ему, вместо того, чтобы думать, как разгрести последствия, хочется сидеть на кровати и мотать ногами. Какао пить, вот. И глядеть на искрящейся стекло. «Это хорошо. Это замечательно». Казимир Витольдович издал тяжкий вздох и галстук поправил. А значит, беседа пойдет неприятная. Тут отчет я составил, только подпишешь. Святослав кивнул с немалую радостью. На сей раз, правда, она имела свою причину. Отчетов писать он не любил, да и никогда-то не получалось написать их с первого раза правильно. Вот у Казимира Витольдовича опыт имеется. Для всех имел место неизвестный ритуал. Неизвестный. Листик-то потерялся. Святослав сам позаботился о том, чтобы треклятый листик потерялся. Который привёл к... Казимир Витольдович махнул рукой. К состоянию массовой галлюцинации или изменённого сознания. Возможно, под влиянием нежити. Нежить ведь способна влиять на разум. Ещё как! И Святослав кивнул, удерживая возражение. И смех. Снова смех. Из-за этого вот смеха его и заперли в госпитале. Что правильно, поскольку безумный менталист куда опаснее просто безумного мага. Как ни странно, Святослав прекрасно понимал, что происходит, но понимание одно, а с эмоциями справиться не выходило. Он старался, честно. И то, что вы в подобном состоянии, лишь подтверждает правоту и логичность выводов. Это он про Святослава и Алексея, которого определили сюда же, в соседнюю палату. Ингвару досталось на первом этаже, а Калерия осталась с ним. Женщины более привычны к перепадам эмоционального фона, продолжил Казимир Витольдович, расхаживая по палате. Нет, определённо на ворона похож. А ещё сны сниться перестали. Те, что с болотом. И другие тоже. Хорошо. Святослав спросил у Алексея, и тот согласился, что сны и вправду перестали сниться, и что это хорошо, потому как у всех свои кошмары. Именно поэтому восстановление произошло куда быстрее. Что же до тебя? С одной стороны, твое состояние не является угрожающим, с другой — рекомендовано отправить тебя в отпуск». Святослав не против. Наверное, он даже рад. Отпуск. Когда он был в отпуске? А никогда. Вот ведь. Он совершенно не представляет, чем в этом самом отпуске заниматься. Нет, знает, что отдыхать, но... До полной стабилизации психики. Так вот. А когда? Казимир Витольдович развел руками. Понятно, психика — дело такое. Твоего приятеля из безопасности это тоже касается. Ингвар давно отошёл. Правда, наши бы его поддержали ещё, но он в другом месте нужен. Крамов его к себе забирает. Ещё до этой истории предложение сделал. Да. Казимирович Витольдович опустился на стулу у окна и поёжился, пожаловался. Дует. Дует. С лёгкостью согласился Святослав и опять хихикнул, будто в сквозняках этих было что-то смешное. «А ты балбес!» — рявкнул Казимир Витольдович. «И я туда же. Старый дурак, да». Он вытащил серый камень, ровный и округлый со всех сторон, погладил его нежно, и в палате что-то переменилось. «Не дёргайся. Разговор серьёзный. Пару минут есть». С твоей подругой я побеседовал, и с остальными. Люди-взрослые понимают, что всё не так и просто. Щекотно. Сила обволакивает Святослава. То, что ты рассказал, вполне согласуется с общими данными, да. Так вот, с одной стороны, вроде бы понятно, что нужно делать, а с другой — как действовать. То есть, если сосредоточиться, эта безумная хмельная веселость уходит. «По-моему, ясно, что дивов трогать нельзя. Наоборот, надо... надо», — перебил Казимир Витольдович. «Извини, времени немного. Найдутся те, кто решит, что исчезновение иных — не такая уж беда. В конце концов, стоит признать, что, несмотря на всю свою полезность, не нелюди остаются нелюдями. А маги? В том-то и дело». Война прошлась по стране, и до сих пор мы толком не оправились. Промышленность, да, восстановили. Города, опять же, хозяйство сельское, многое восстановили. Но оказалось, что с промышленностью и городами куда проще, чем с магами. Их почти всех повыбило, а те, кто жив, не все в своем уме. «Да что я тебе говорю?» Святослав кивнул. «Вот, кто-то сходит с ума, кто-то уже... Если безумие тихое, то на него закрывают глаза, лишь бы работать не мешало. Но сразу после войны были запущены некоторые проекты, направленные именно на замещение. И результат неплохой. Да, полностью от силы мы отказаться не способны, не сейчас. Но если в перспективе. Магов у нас мало, а техников хватает. А вот в тех же Штатах как раз наоборот. Если посмотреть на мир, то Европа пострадала не меньше нашего. Китай многолюден, но исторически слабосилен. А вот Штаты. Воевать они воевали, но издалека, предпочитая помогать техникой и вооружением. Не бесплатно при том. К тому же на их территориях не проводились чистки, поэтому и магов там больше, чем где бы то ни было. И, стало быть, есть все шансы, что эти самые штаты своим преимуществом воспользуются. По спине поползла стройка пота. «Там», — Казимир Витольдович указал на потолок, — «разные люди. И умные, и не особо, трусливые, храбрые, всякие. Должность никого не сделала лучше. Чаще наоборот бывает, да. А сейчас и вовсе». переделы власти, как оно случается после сильного хозяина? И как знать, кто станет во главе? Нынешняя стратегия партии направлена на установление всеобщего равенства и благополучия, и дивы под защитой, они полезны, нужны, и никто не станет рисковать здоровьем, а потому... Не стоит искушать высокие чины. Я вижу, ты понял. Их ведь допрашивали. «Допрашивали, но... Мои люди...» Казимир Витольдович потёр руки. «Я в Москву собираюсь. Думал тебя на своё место поставить, но пока не одобрят. И потом не одобрят, ибо в деле останется запись об эмоциональной нестабильности. А кому на посту нужен эмоционально нестабильный маг? Совсем не отстранят, менталистов мало, но приглядывать будут». Вижу, понимаешь. Дело наше. Вёл я, закрывал я. В архивы пойдёт не всё. И это тоже очевидно. Пока отделение возьмёт под себя Латышев, толковый мужик и по близкому профилю работал, потом, видно будет, надо будет ещё с ведьмами закрыть вопрос, а то совсем распоясались». Официальное заключение выдали и про Варварочку, и про Савожицкую, и про эту, простите боги, Аннушку она дневник вела. Наглядное, считай, пособие по тому, как человек с ума сходит. А заодно и список жертв. Частенько выбиралась к родичам погостить, да. Князь этот Петра выбрал. Есть такое. И его заместителю не просто так проклятье подкинули. В итоге тему закрыли в виду потенциальные опасности. Казимир Витольдович потер красный мизинец. Кто-то там решил, что если одного это койдрание заразили, то и другого заразят. А там эпидемия ли, или или ещё чего, мёртвое ведьмовство, ведь чинов и званий не различает. И хорошо. Нужно было что-то сказать. Группа захвата. «Усыпил, скотина этакая», — признался Казимир Витольдович. «Как стояли, так и легли. Три дня проспали. И да, это тоже хорошо, потому как лучше сонные, чем мёртвые». Святослав согласился. Что-то подсказывало, что не мёртвому князю группа не особо помешала бы. Но зато ни у кого нет сомнений в его способности воздействовать на живых. Казимир Витольдович постучал пальцем по лбу. Конечно, кое-кто остался недоволен, но, говорю же, власть меняется, быстро меняется, и тема сверского наследия, как я думаю, в ближайшие годы будет не слишком популярна, скажем так. А там, глядишь, мир и очнётся. Надеюсь, что очнётся». Он встряхнулся всем телом. «У меня всё-таки внуки подрастают, нечего им смертвичиною якшаться». Камень на его ладони почти побелел, а, стало быть, покров вот-вот спадёт. «Я женюсь», — не в тему сказал Святослав. «Знаю. На свадьбу не напрашиваюсь. Понимаю, что с нашою конторой у твоей невесты отношения сложные, но ходатайство на расширение жилплощади подай, выделим. У вас же дети». «Дети. Дети приходили». Дети обосновались в этом надоевшем госпитале, выносить который с каждым днём становилось всё сложнее, несмотря на нынешнее состояние бестолковой радости. Дети смеялись, говорили, приносили с собой карамельки и рассказы, пусть путанные, детские, но позволяющие хоть как-то прикоснуться к миру за дверями. Забирались на кровать с ногами. «Машку я хочу удочерить, и Розочку тоже, если Астра согласится». «А спрашивал?» «Пока нет». Уточнять, почему именно, Казимир Витольдович не стал. То ли понял, что вопрос глупый, то ли улыбка Святослава вновь сказала ему больше, чем следовало бы, то ли эмоции его... Вон, смутился, покраснел даже. Крякнул Эпек. «Спроси». «Спрошу». «Документы выправим, тут думать нечего. А что домашки твоей?» «Его». и Розочка тоже его, Святослава, и Астра, и... То было предложение в интернат отправить. Сильная она, посильнее тебя будет, и меня тоже. Потому и... не справится. Василина приезжала, если помнишь. Она как раз проект начала, выявляет одарённых деток. Хочет всесоюзный мониторинг внедрить, чтобы в каждом саду стало быть, или хотя бы в школе, Тестируют систему, да, полезное дело. Камень стал белым, пустым, да и ощущение давящего купола исчезло. Она и предложила, но девочка ни в какую, а как Василина настаивать попробовала, так... едва откачали. «Кого? василину Ты не думай, девочку никто не винит. Со страху она. Вот и... постановление». Будешь опекуном значиться и наставником. Ну, а если усыновить, в рекомендациях оно имеется. Бабка её тоже одарённая, хорошей крови, но работать уже поздно. Подправят, конечно, только на многое рассчитывать не приходится. Он вздохнул и поднялся. «Мне пора. Сегодня тебя выпустят. Приятель твой ещё вчера откланяться изволил. Тоже умный товарищ, лишнего не скажет, понимает». Ему с людьми жить. И лучше бы так, чтобы люди об иных вариантах и не задумывались. Папенька его немалый чин имеет, думаю, позаботиться. Все мы позаботимся, чтобы оно не впустую». Святослав поверил. «Иногда ведь можно?» Астра сидела на подоконнике. Благо, подоконники в госпитале были широкими и низкими, Самое оно, чтобы сидеть и рисовать на подмерзшем стекле. Пальцу было холодно, да и от окна тянуло холодом, но она упрямо не вставала. Ждала. «Простудишься», — с легким укором произнес Святослав. «И заболеешь». «Дивы не болеют». За эти пару недель, которые вдруг показались невероятно длинными, Астра успела передумать... «Всякого». Она и не догадывалась, что настолько подвержена этим вот мыслям. Разным. Путанным. О свадьбе, которую делать надо. Или не надо. А если надо, то на когда. Потому что там, в лесу, всё это было неважно, но лес остался вовне, а знакомые стены наводили на весьма приземлённые размышления. О заявлении, что нужно будет подать, и желательно до зимних праздников. О том, как на неё посмотрят, Наверняка с неодобрением, потому что мужчин мало, особенно магов, и не диви лишать какую-нибудь хорошую женщину личного счастья. О том, что все эти взгляды должны бы быть астри безразличны, но она всё равно заранее их боится и злится на себя за этот страх. О платье, которое то ли нужно, то ли нет, и ещё о другом, напрочь испорченном и изъятом как улика. Впрочем, справедливости ради изъяли не только у неё. Ниночка жаловалась, что почти весь шкаф выгребли, пока они в госпитале сидели. И украшения, туфельки. Антонина не жаловалась. Она переменилась, сделавшись молчаливою, задумчивой. И чудилась за этой вот молчаливостью вкупе с задумчивостью неладная. Будто вот она тоже что-то для себя решила, но теперь сомневалась, правильное ли решение. В госпитале, если подумать, то вовсе даже неплохо было. Ниночка, правда, жаловалась, что кормят отвратительно и пахнет здесь больницей. Но и понятно, чем ещё больницы пахнет то А кормили вполне даже прилично. Их в госпиталь отправили сразу и всех. Святослава, который, вернувшись, вдруг споткнулся, упал и выгнулся в эпилептическом припадке. А она взяла и растерялась, словно никогда-то с эпилепсией дела не имела. Потом, конечно, поняла, но... Алексей просто осел, и Антонина успела подхватить потяжелевшее вдруг тело, не позволила ему упасть, но опустила на ковер осторожно. А сама села рядом, взялась за руку с видом прирастерянным и тихо прошептала. «Он ведь там не остался?» «Никто не остался». Легче всех возвращение перенёс Ингвар. Разве что перекинулся, но скорее, чтобы видом своим не нервировать людей, заполнивших чердак. Людей этих было так много, что Астри подумалось, пол может и не выдержать. Дом-то старый, и там внизу наверняка побелка с потолка сыплется, того и гляди, осыплется вся. А ещё подумалось, что людям этим веры нет. Ходят, смотрят, и при оружии... А она взяла за руку розочку, а там Машку. Так они и выходили вчетвером. То есть Святослава несли, Астра же держалась рядом. До госпиталя. «Идём?» Святослав набросил ей на плечи своё пальто. Ещё холодное, только-только с гардероба принесённое. «Там Матвей машину прислал. Довезут с комфортом». «Идём?» Астра потрогала тяжёлую ткань. И пальто у него пахнет. Им пахнет. Надо бы спросить. Вдруг он не помнит, что произошло там, в лесу? В первый-то день и Астру не узнал, когда она тихонько пробралась в его палату. Отдельную выделили, охрану поставили, но людям нужен сон, а она умеет ходить тихо. И пришла, чтобы убедиться, что живой. Помочь может, раз уж стало почти нормальной дивой. А он открыл глаза и уставился на неё. И во взгляде его не было узнавания. Потом же улыбнулся и спросил. «Ты кто?» «Астра». «Звезда». Святослав кивнул и глаза закрыл. «Это хорошо. Ночью без звёзд никуда». И за руку её взял. «Осторожно так!» «Но не узнал. Определённо не узнал». Потом еще Анатолий Львович сказал, что это остаточная эйфория от переизбытка силы, что изменение сознания — лишь внешний эффект. Дифференциация энергетических потоков. Он говорил это, явно сомневаясь в том, что правильно поставил диагноз. Дополнительное. Никогда подобного не видел и, честно говоря, не знаю, чего ждать. Он хотя бы говорил... Те, другие, приехавшие вместе с Казимиром Витольдовичем, больше молчали. А если и открывали рот, то чтобы задать очередной вопрос? Не Астрия. Её будто бы опасались, а вот остальных осматривали весьма тщательно. «Задолбали!» — не выдержала однажды Ниночка. «Откуда я знаю, почему энергетические линии изменили рисунок? Они у меня это спрашивают? Это пусть они мне скажут!» Когда она злилась, то силу не удерживала, и та выплёскивалась вовне, к радости древнего больничного фикуса, принесённого в палату Анатолием Львовичем, чтоб поживее было. Он так сказал. Астра же тогда ещё подумала, что ниночки дарили гвоздики и хризантемы, и ещё даже гладиолусы из старого сада, принадлежащего бабке её бывшего, то ли жениха, то ли ухажёра, но никак не старые фикусы, прокуренные, пропитанные дымом и больничными запахами. Ниночке фикус понравился. Она ему тоже. И к концу недели тот зазеленел, вытянулся, выплюнул пару тяжелых глянцевых листьев, да и вовсе преобразился, сделавшись будто больше, солиднее. Устала. Почему Эвелинку отпустили, она сдержит? Ее не отпустили, ее перевезли. ответила калерия, которая к происходящему относилась с удивительным спокойствием. «Ага, в Москву. Скорее, в Ленинград». Виктория сделалась молчаливо и задумчиво, хотя она и прежде не отличалась болтливостью. «Почему?» «Там лучшие целители, да и этот её». «Упырь», — фыркнула Ниночка, но без обычного раздражения. «Что? Можно подумать, большая тайна». «Упырь, он упырь есть. Не будешь же теперь делать вид, будто ничего не знаешь. Может, её вообще сейчас не отпустят, закроют в каком-нибудь институте?» Голос стал жалобным. «Не закроют». Астра расчесывала волосы розочки. «И нас выпустят. Просто хотят убедиться, что мы не пострадали». «Не пострадали? Да я... Да у меня тётя умерла, между прочим!» Голос Ниночки сорвался на визг, впрочем, успокоилась она довольно быстро. «А меня даже на похороны не выпустили. И как теперь быть?» Виктория подошла и обняла её. А Ниночка отталкивать не стала, но сама вцепилась в рукав старенького халата. Так и стояли.